Они-то способности и память послали тебя изучать боговедение, так уж тебе заблагорассудилось сделать это. Но потом ты вдруг не пожелал зваться теологусом, забросил святое писание и снюхался с фигурами, свойствами и магией музыки, а это было нам на руку. Твою надменность тянула на элементарное, и ты вознамерился заполучить его в самой удобной для себя форме. Там, где оно, будучи алгебраическим волшебством, сопряжено со сметкой и расчетом, но в то же время смело противится разуму и трезвости. Но разве мы... Не знали, что ты слишком умен, холоден и целомудрен для этой материи? Разве мы не знали, что это тебя злит, что тебя мучительно опостылил твой постыдный ум? Поэтому мы постарались, чтоб ты угодил к нам в лапы, то есть к моим малышам, к Эсмеральде, чтобы ты получил ту хмельную инъекцию, то возбуждающее средство для мозга, о которых так отчаянно тосковала твое тело, твоя душа, твоя мысль. Словом, мы с тобой обойдемся без перекрестка в шпесском лесу и без заколдованного круга. Шпецкий лес в Шварцвальде считался, согласно народному поверью, излюбленным местом шабаша-ведьм. Между нами существует сделка. Ты скрепил ее своей кровью. Ты обещал себя нам, ты наш крестник. Сегодняшний мой приход — это разве что конфирмация. Ты получил у нас время, гениальное время, окрыляющее время. Тебе отпущено полных двадцать четыре года с момента совершения сделки. Когда они минуют, до этого еще далеко, такое время тоже вечность, мы тебя заберем. Взамен мы будем сейчас всячески потакать тебе и потрафлять. Ад будет тебе споспешествовать при условии, однако, что ты станешь отказывать всем сущим, всей рати небесной и всем людям». Я коченею от холода. «Что? Это новость. Что означает такое условие?» «Он. Отказ — вот и весь сказ». Думаешь, ревность приживают только на вершинах, а в пропастях нет? Ты занятная тварь, Господня, обещана и помолвлена. Ты не смеешь любить. Я с искренним смехом. Не любить, бедный черт. Ты, видно, решил упрочить свою репутацию глупца и повесить на себя, как на кошку бубенчик, если кладешь в основу делового договора такое зыбкое, такое путанное понятие, как любовь. Неужели черт собирается наложить запрет на пухть? Если же нет, то он вынужден примириться также с симпатией и даже с нежностью, иначе должники его все равно обманут. То, что я подцепил и из-за чего ты на меня притязаешь? Чем оно вызвано, как не любовью, пусть отравленной тобою с Божьего изволения, но все же любовью? Сделка, в которую мы, как ты утверждаешь, вступили, она ведь тоже причастна к любви, болван. По-твоему, я вступил в нее и отправился на лесной перекресток ради творчества? Но ведь говорят, что и творчество причастно любви. Он, смеясь в нос, Дореми, не беспокойся, твои психологические софизмы впечатляют меня не больше, чем богословские». Психология, боже милосердный, неужели ты с ней еще икшаешься? Это же скверный, обывательский девятнадцатый век. Эпоха ею по горло сыта, психология скоро станет раздражать ее, как красная тряпка быка. И кто осмелится докучать психологией, тому просто-напросто дадут по шее. Мы, милый мой, вступаем в эру, которая не потерпит психологических придирок. Это по боку. Мои условия ясны и справедливы. Они определены правомерным упорством ада. Любовь тебе запрещена, поскольку она согревает. Твоя жизнь должна быть холодной, а посему не возлюби. А как же иначе? Хмель полностью сохраняет тебе духовные силы. Более того, иногда он дает им толчок, оборачивающийся лучезарным экстазом,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 Они только остроумно усилят и раздуют все, что ты есть. Разве холод не заложен в тебе изначально, Как отцовская мигрень, которой дано превратиться в боли русалочки? Но холод души твоей должен быть столь велик, Что не даст тебе согреться и на костре вдохновения, А он будет твоим укрытием от холода жизни». — Я. — Из огня, стало быть, опять налет. — Похоже, что вы уготовили мне ад уже на земле. — Он. — Это и есть экстравагантное бытие, единственно способное удовлетворить гордый ум. Твоя надменность, право же не согласиться променять его на скучное прозябание. Разве ты предлагаешь мне такой обман? Ты будешь наслаждаться этим бытием целую вечность, наполненный трудом человеческой жизни, а иссякнет песок. Тут уж я волен хозяйничать по-своему, как захочу, как захочу, так и управлюсь. Тут уж занятная тварь Господня навеки моя, с душой и телом, с плотью и кровью, с пожитками и потрохами». Здесь опять началась у меня невообразимая тошнота, которая уже однажды меня одолела. Меня трясло от нее и от леденящей волны холода с новой силой, хлынувшей от этого узкоштанного сутенера. Я впал в какое-то забытье от дикого омерзения, и это походило на обморок. Потом слышу, как Шильдкнап, сидевший в углу кушетки, спокойно мне говорит — Ну, конечно, вы ничего не потеряли. Журнали и два бильярда, по стаканчику марсалы и добропорядочные мещане, перемывающие косточки Джаверно. А я сидел в летнем костюме, при лампе, с христианской книжицей на коленях. Не иначе, что я, возмутившись... Прогнал эту пакость и снес свое облачение в соседнюю комнату еще до прихода товарища.